Что касается обстоятельств жизни Перрона, то они выглядят так же скептично, как и его учение, ибо в них отсутствует связь, и мы о них знаем мало, безусловно, достоверного. Перрон был современником Аристотеля и был родом из Элиды. Я не приведу имен его учителей. Среди них его биографы особенно выделяют Анаксарха, ученика Демокрита. Мы не можем сказать определенно, где он жил, по крайней мере, где он провел большую часть своей жизни. Как доказательство того, каким большим уважением он пользовался при жизни, приводится тот факт, что его... Родной город избрал его верховным жрецом, а афины пожаловали ему право гражданства. Наконец нам сообщают, что он сопровождал Александра Великого в его походе на Азию. Там биографы Перона заставляют его много общаться с магами и броминами. Рассказывают, что Александр решил предать его казни за то, что он пожелал смерти одного персидского сатрапа, и эта судьба постигла Перона на 90-м году его жизни. Если все это верно... То Перон отправился сопровождать Александра в Азию не раньше, чем на 78 году своей жизни, так как Александр провел в Азии от 12 до 14 лет. Перон, по-видимому, не выступал публично как учитель, а оставил после себя лишь несколько друзей учеников. Более подробно, чем об обстоятельствах его жизни, нам рассказывают анекдоты о его скептическом поведении, и эти анекдоты имеют целью сделать последнее смешным. В этих анекдотах общее скептическое учение противопоставляется какому-нибудь частному случаю. Так что на примере кажущегося последовательным при подобных обстоятельствах поведения само собой выступает бессмысленность этого учения. Так как Перрон отрицал реальность чувственных вещей, то рассказывают, например, что он шел прямо на скакавшую ему навстречу лошадь или карету, или прямо шел на стену совершенно не веря в достоверность чувственных ощущений, и что лишь окружавшие его друзья всегда спасали его от подобных опасностей. Но подобного рода анекдоты должны быть отброшены. Они должны быть признаны нелепыми, ибо в противном случае было бы немыслимо, чтобы Перрон мог девяносто лет от роду следовать за Александром в Азию. Да и помимо этого мы сразу видим, что такого рода рассказы выдумывались единственно лишь с той целью, чтобы высмеять скептическую философию, показывая, к каким крайним последствиям должен был привести ее принцип. На самом деле чувственное бытие признается скептиками явлением, с которым следует согласовывать свое поведение, но которого мы не должны считать истинным. Новоакадемики ведь также говорили, что в жизни следует вести себя не только согласно правилам благоразумия, но и согласно законам чувственных явлений. Второе место за пероном, по своей известности, занимает силограф Тимон филиазийский. Многие из его сил, то есть едких стихотворных выпадов против всех философов, приводятся древними авторами. Они, несомненно, ожесточенные и ругательные, однако многие из них не очень-то остроумны и не заслуживают того шума, который вокруг них поднимался. Доктор Пауль, Собрал их в своей диссертации, но среди собранных им сил имеется много очень незначительных. Такого же рода произведения Гёте и Шиллера, во всяком случае, остроумнее. Перроники затем исчезают, и, по-видимому, вообще существовали лишь более или менее незначительные группы их. Мы в продолжении долгого времени больше встречаем в истории философии противопоставление перипатетикам, стоикам и эпикурейцам, лишь академиков и также и того, что приводится из учений древних академиков. Скептицизм был снова вызван к жизни главным образом лишь энезидемом из Гносии что на острове Крити, жившем в эпоху Цицерона в Александрии, которая вскоре стала соперничать с Афинами как центр философии и науки. В позднейшее время, когда Академия поглощается скептицизмом, мы видим, что последний, от которого Академию и раньше отделяла лишь тонкая демаркационная черта, господствует как чисто отрицательная сторона. Но такого рода скептицизм, как скептицизм Перрона, который еще не обнаруживает значительной культуры мысли и направленности к ней, а восстает лишь против чувственного, такого рода скептицизм не мог представлять никакого интереса в ту эпоху, когда в философии образовались и разрабатывались стоицизм, эпикуризм, платонизм и так далее. Скептицизм должен был сам, следовательно, получить разработку, сообщающую ему более философский характер, для того, чтобы он мог выступить с тем достоинством, которое соответствует значению философии. Это выполнил лишь Энезедем. Одним из знаменитейших скептиков является, однако, «Секст-эмпирик». Произведение которого большей частью дошли до нас. Он является для нас самым значительным из всех авторов, писавших о скептицизме, так как он нам дает подробное изложение учений представителей этого философского течения. Его жизнь, к сожалению, нам почти совершенно неизвестна. Он был врачом, что он был эмпирическим врачом, руководящимся не теорией, а тем, чему учит видимость, это показывает нам его имя. Он жил и учил приблизительно в середине II века после Рождества Христова. Его произведения распадаются на две части. Первая — его «Пирронье хипотипозис в трех книгах. Дают нам, скорее, изложение скептицизма вообще, а не только учение Перона. Второе. Из его одиннадцати книг «Adversus mathematicos, то есть «Против науки вообще», и специально против геометров, арифметиков, грамматиков, музыкантов, логиков, физиков и этиков. Шесть книг действительно направлены против математиков, а остальные пять – против философов. Что же касается различия между академией и скептицизмом, то это был вопрос, ответ на который создавал скептикам много работы. «Новая академия так близко граничила со скептицизмом, что скептикам стоило немало труда избавиться от этой компрометирующей близости, и в скептической школе велся долгий и, имевший важное значение, спор, принадлежал ли или нет Платон и «Новая академия» к скептикам» и мы видим, что «Секст-эмпирик» не знает, как быть с Платоном. Скептики вообще очень заботятся о том, чтобы проводить ясное различие между собою и представителями других систем. «Секст» различает три философских учения –